— О, я так прямо говорю об этом, извините. Кейт не знал, что ей ответить. Его прежние жены действительно не сообщали ему о своих временных женских недугах, а просто переходили спать на кровать в гардеробной и также молча возвращались во прошествии нескольких дней на супружескую постель. Не слыша больше его голоса, Фиби вновь открыла глаза — «Прошу прощения, милорд». Она попыталась удобнее устроиться на подушках, откинула с лица волосы. «Но я не могла не сказать этого. Вдруг вы подумали что-нибудь другое? И вообще в эти дни у меня голова идет кругом, и я могу говорить не в попад. Даже не знаю. То ничего, а то ужасно плакать хочется, и нервы разыгрываются, и я сама не своя. Ой, что я опять наговорила?» «Вам ведь неинтересно все это слышать, верно?» Казалось, Кейта вот-вот рассмеется, но он лишь оглядел комнату и сказал, «Ничего удивительного, что у тебя плохое настроение. Тут так темно и холодно в этой комнате, что по неволе заплачешь, а за окнами тем временем настоящая весна». Кейта раздвинул тяжелые занавески, и спальня, наконец, озарилась ярким солнечным светом. Подойдя к камину, он подбросил дрова, разбил гаснущие угли. Фиби с интересом следила за его действиями, словно никогда и не представляла, что он способен заниматься простыми домашними делами. — Вы надолго приехали? — спросила она, когда он уже направился к выходу. маркиз. Опять был во всем черном, если не считать белоснежного ворота, рубашки и перстня на пальце. «Сегодня вечером я встречаюсь с Кромвелем», — ответил он, обернувшись от двери. «Я сюда заглянул по дороге узнать, как вы тут. И потом сразу вернетесь к осаждающим». Кейта пристально вгляделся в ее бледное лицо с тенями под глазами. «Хочет, чтобы я побольше времени проводил с войском или скучает без меня». — Нет. Такое маловероятно. Он намеревался провести здесь несколько дней после встречи с Кромвелем. Но теперь переменил решение. Помимо всего прочего, Фиби в нынешнем состоянии не сможет разделить с ним супружеское ложа. Да, — ответил он, — я вернусь через неделю. И снова на десять минут с горечью подумала она... «Пошлю к тебе, миссис Бисет с какой-нибудь едой», — сказал он, уже выходя за дверь. Фиби проводила его взглядом и уставилась на захлопнувшуюся дверь. «Значит, еще целая неделя ожидания». Она натянула одеяло на подбородок и вытянулась в постели. чего так болит живот? Раньше такого не было. Во всяком случае, болела не так сильно. Неужели из-за той мази, что мег...» дала ей по ее просьбе, чтобы предотвратить беременность. Фиби упорно употребляла ее перед приходом к Кейта, а затем, когда он засыпал, вставала и шла в туалетную комнату, чтобы смыть все следы. В этом месяце, как она убедилась, снадобье, полученное от Мэг, помогло. А Кейта, как он отнесся к тому, в чем она ему только что так откровенно призналась. Об этом невозможно было судить по его лицу, оно почти всегда оставалось бесстрастным. В темно-карих его глазах ничего нельзя было прочитать. Фиби никогда не видела его разгневанным, зато нередко тон его становился неприятно насмешливым. Снова отворилась дверь, и в спальню вошла Оливия с подносом в руках. Отец уже уехал, сообщила она. Он сказал, что ты не здорова. Я заметила твое отсутствие за завтраком, но подумала, что ты пошла в деревню. Вот поешь. Она поставила поднос на столику постели. Я не голодна, отозвалась Фиби. Но все равно спасибо. Что с тобой? Месячные? Девушки, которые еще недавно спали в одной комнате. Не могли, да и не хотели иметь секреты такого рода. Однако всего Фиби не рассказывала даже Оливии, например, про мазь, полученную от Мег. Так худо мне еще не было, — пожаловалась она. — Сегодня я для тебя плохая компания. Оливия не без некоторого удивления смотрела на подругу. Небледное лицо и печальный вид Фиби вызывали удивление. Ее состояние было вполне понятно. Странным казалось то, что в комнате не ощущалось ее присутствия, словно Фиби здесь не живет, а так, случайно зашла и осталась ненадолго. Здесь полностью царил дух Кейту, и Оливия тотчас высказала свое впечатление.